Десятая глава. Всё окончательно перепуталось, а это всегда дико бесило. Никакой возможности разложить по полочкам, вычленить главное и просчитать следующий ход за несколько шагов вперед. Рядом с Ликой всегда было слишком много непредсказуемых неизвестных. Сейчас же Руслану и вовсе казалось, что ему задали уравнение, в котором совсем нет исходных данных. Хаос в чистом виде. Она скоро вернется к себе, и жизнь станет прежней. Спокойной, размеренной, упорядоченной. Да, именно об этом и надо думать, а не о том, что в этом хаосе есть своя неосязаемая прелесть. Руслан уговаривал себя всю дорогу до бара, и когда сел за стол, был совершенно спокоен. Почти спокоен. Только сердце до сих пор стучало быстрее, чем это необходимо. А перед глазами стояло лицо Лики, близко-близко. И губы, даже с виду мягкие, соблазнительные. «Привет!» Лёша опустился на стол, когда Руслан только открыл бутылку пива. Подняв глаза, он кивнул и посмотрел на официанта, дожидаясь, пока друг сделает заказ. «Чего один?» «А с кем я должен быть?» Резко, грубо даже спросил Руслан. Поморщился про себя... «Душевное равновесие не желает восстанавливаться. Но ну, Алёша тут совершенно ни при чем, зачем на нем срываться?» «Ну, — Леша слегка покраснел, — может, с ликой?» Опять мысли, с таким трудом собранные и выстроенные идеальными рядами, с готовностью разбежались в стороны. Руслан укоризненно посмотрел на ни в чём неповинного друга и сделал глоток. «Лучше просто не отвечать» она ведь еще живет у тебя не унимался лёша подтаскивая к себе мясную тарелку живет ответил руслан скоро вернется к себе правда а я думал что руслан вскинул голову и пристально посмотрел прямо в глаза что ты думал что мы скоро поженимся серьезно только из-за того что три недели прожили в одном доме правда это не смешно ты чего так разозлился Это просто предположение, кстати, не лишенные логики, которую ты так любишь. Руслан поднял глаза к потолку и медленно сосчитал до десяти. Почему все вокруг уверены, что они должны быть вместе, непонятно. Еще более непонятно, почему вдруг об этом стал думать он. Всего раз мысль заползла в голову, не оформилась даже до сих пор, но ходить не желает. Второй брак. Зачем он нужен? По-твоему, это очень логично. Жениться после стольких лет дружбы, протянул он с сомнением. Ну, раз вы не сделали это с самого начала, добродушно усмехнулся Леша, подцепив кусочек мяса. А теперь, мне кажется, это тем более отличная идея. Вы оба одиноки, почему бы не рискнуть? Если бы захотели, сделали бы, процедил Руслан. Допив пива, он заказал еще одну и, пока несут, подпер щеку ладонью. И вообще не знаю, хочу ли снова жениться. «Даже на Лике? Она что, особенная? Разве нет?» Лёша удивился так искренне, что Руслан невольно задумался. «Нет? Или все таки да, особенная? Неповторимая? Единственная такая? Яркая, шумная и одновременно уютная, изученная до мелочей? И в то же время непостижимая, непредсказуемая, все время разная? Новая?» Хочется открывать ее для себя снова и снова. Отчего-то Руслан был уверен, Лика никогда не перестанет удивлять. Как он мог быть настолько глуп, чтобы решить, будто знает о ней все на свете? «Мы друзья», — неуверенно сказал он, и сам мысленно скривился. Слишком жалко прозвучало. Даже Леша посмотрел с жалостью, как на человека, до которого никак не может дойти что-то элементарное. Чувствовать себя глупым было неприятно. Неужели все вокруг видят то, что он не видит? Или уже видит, но отказывается в это верить? Вы давно уже больше, чем друзья. Это всем заметно, кроме вас двоих, — рассудительно заметил Лёша. Просто бегаете друг от друга, не желая признавать очевидное. Ерунда. Люди любят выдумывать то, чего нет. Или в упор не видеть то, что есть. Ты действительно, Лёша? «Или Инна под маскировкой, желающая устроить мое счастье?» — ехидно спросил Руслан. Инна на самом деле уже несколько месяцев при встрече осторожно спрашивала, не появился ли у него кто-нибудь. То ли мучило чувство вины за его одиночество, то ли это была искренняя забота. Руслану хотелось думать, что второе, но, скорее всего, первое. У нее то в жизни все сложилось счастливо, словно и не было нескольких лет брака. Недавно он узнал, что она снова ждет ребенка. И это полоснуло по забытым ранам ножом. Сколько можно цепляться за прошлое, ведь отпустил давно. И тоже заслужил быть счастливым с человеком, который искренне полюбит, а не будет просто терпеть и жить рядом. «А ты правда, Руслан?» «Руслан давно бы обо всем догадался», — ехидно сказал Лёша. Хмыкнул. «Открой уже глаза!» «Не о чем тут догадываться. Друзья могут видеть что угодно, но им-то сликой прекрасно известно, что они почти семья как брат и сестра, сводные, или в очень-очень дальнем родстве. Таком дальнем, что уже не считается. Даже если бы я захотел, смиряясь и краснее, проговорил Руслан в горлышко бутылки, пригласить ее на свидание, не думаю, что она бы согласилась. «Как ты узнаешь, если не попробуешь?» «Не хочу портить отношения, если она откажет. Как потом общаться?» «Лучше подумай, что будет, если она согласится». Новая тарелка с мясом опустилась на стол, и пока Леша стремительно с ней расправлялся, Руслан представлял, что если? Что если согласиться, тогда они будут встречаться. Он вдруг ярко представил ее губы, и в животе что-то шевельнулось. Трепетное, нежное, полузабытое. Она так смотрела сегодня, что он забыл обо всем, кроме желания поцеловать. Даже не думал, что это Лика, не думал обо всех но и нельзя, потому что... Просто желание, естественное, поцеловать эту женщину, а потом будь что будет. Залпом допив пива, Руслан положил деньги на стол и встал. — Ты куда? — удивился Лёша. — Надо срочно поговорить с Ликой, — хмыкнул Руслан. — Спасибо за совет. — Обращайся. Он поднял руку, собираясь сделать новый заказ. — Просто пригласить на свидание или сразу сказать, что она стала значить для него гораздо больше, чем друг? А может для начала подарить цветы, вдруг сама все поймет? Если ничего не захочет, сразу даст понять. Да, цветы лучший вариант. Надо начать с них. Только какие? И где их искать? Можно сходить в магазин Инны, но видеть понимающий взгляд бывшей жены хотелось меньше всего. Тем более рассказывать о Лике. Если все сложится, Инна все равно узнает. Они давно не близки настолько, чтобы делиться подобным. Да и звучит смешно прийти к бывшей жене за цветами для будущей. Будущий? по позвоночнику прошла волна жара. В небольшом ларьке нашлись только хризантемы, желтые, как крохотное солнце, и пахли терпко, сильно. Всю дорогу до дома Руслан представлял, как она улыбнется, увидев цветы, как спросит, по какому они поводу, и как он ответит. Что именно ответить представлялось слабо, Но Руслан надеялся на нужные слова, которые придут в голову сами собой. Только пусть она улыбнется, остальное не важно. Лёгкое разочарование от того, что Лика еще не вернулась, не испортило настрой. Пока ребята играли в приставку в гостиной, Руслан неторопливо расхаживал по зимнему саду, больше не пытаясь заставить себя не думать о ней. Представлял, как будет держать за руку и как она смутится и позволит себя поцеловать. Для начала. Хотя это и так слишком много, лучше не спешить. Позвать куда-нибудь погулять. Куда они ходили гулять сынной? Как давно он был на свиданиях. Холодок в груди немного остудил пыл. Но перед Ликой не стыдно показаться нелепым или смешным. Пусть только согласится, а там они найдут, куда пойти и чем заняться. «Русь, ты здесь?» Пройдя вглубь сада, Лика безошибочно нашла его перед мольбертом, на чистом листе которого едва заметно виднелись контуры намеченного рисунка. Руслан набросал эскиз, практически не думая, просто карандаш сам прыгнул в руки, и на бумаге появилась новогодняя елка. Предвкушение чуда заставляло кончики пальцев покалывать, неосознанно выплескиваясь в рисунок. «Ты чего здесь прячешься? Тебя жду». Столько думала, при одном взгляде на нее все забыл. Потянулся было к букету, лежавшему на полу, но Лика вдруг отвернулась, посмотрела куда-то поверх его плеча и вздохнула. За окном сгущались сумерки, и от тихого вздоха Руслану показалось, что стало совсем темно и тоскливо. Я была дома, и там. кажется, там уже все готово. Правда, он похолодел. Это что, конец? На самом деле конец? Но ведь ничего даже начаться не успела. Да, я думаю... Она замолчала, а когда продолжила, показалось, что каждое слово звучит через силу. Думаю, что завтра мы можем вернуться домой. Жаль, вырвалась невольно. Точнее, жаль, что пришлось ждать так долго. Руслан понимал, что говорит правильные слова, и в любой другой ситуации они звучали бы искренне. Только не сейчас, когда сердце с силой сжало и под диафрагмой собрался неприятный комок. «Жаль», — эхом повторила Лика и, наконец, посмотрела на него. «Спасибо, что приютил». «Обращайся», — Руслан поднял букет и криво улыбнулся. «Поздравляю с возвращением домой». Лика долго смотрела на букет, потом подняла глаза, кивнула и прошептала. Спасибо. Качнулись ветки. Лика вернулась в дом. Глубоко засунув руки в карманы, Руслан качнулся с пятки на носок и подумал. Вот тебе и ответа.